Бородинская годовщина. Великий день Бородина мы братский тризны поминая твердили, шли же племена бедой России угрожая. Не вся ль Европа тут была, а чья звезда её вела? Но стали ж мы петою твёрдой и грудью приняли напор племён послушных воле гордой, и равен был неравный спор. И что ж? Свой бедственный побег кичась они забыли ныне. Забыли русский штык и снег, погребший славу их в пустыне. Знакомый пир их манит вновь, хмельна для них славянов кровь. Но тяжко будет им похмелье, но долог будет сон гостей. На тесном хладном новоселье под злаком северных полей. Ступайте ж к нам. Вас Русь зовёт. Но знайте, прошеные гости, уж Польша вас не поведёт через еёшь огнёте кости. Сбылось, и в день Бородина вновь наши вторглись знамена в проломы подшивновь Варшавы. И Польша, как бегущий полк, в прах бросает стяг кровавый, и бунт раздавленный умолк. В барендии падший невредим, врагов мы в прахе не топтали. Мы не напомним ныне им того, что старые скрижали хранят в преданиях немых. Мы не сожжём Варшавы их. Они народные немизиды не узрят гневного лица и не услышат песнь обиды от лиры русского певца. Но вы, мутители палат, легкоязычные вети, вы черни бедственные набат, клеветники, враги России, что взяли вы? Ещё ли рос больной расслабленный колос? Ещё ли северная слава пустая притча, живой сон? Скажите, скоро ль нам Варшава предпишет гордый свой закон? Куда отдвинем строй твердынь за Буг, до Ворсклы, до Лимана? За кем останется Волынь, за кем наследье Богдана? Признав мятежные права, от нас отторгнется ли Литва. Наш Киев дряхлый злотоглавый, сей пращь русских городов, сроднит ли с буйною Варшавой святыню всех своих гробов? Ваш бурный шум и хриплый крик смутили ль русского владыку? Скажите, кто главой паник? Кому венец, мечу или крику? Сильна ли Русь? Война и моры, бунт, и внешних бурь напор её бесною сотрясали. Смотрите ж, всё стоит она. А вкруг её волненья пали и польши участь решена. Победа сердцу сладкий час, Россия встани, возвышайся, греми восторгов общий глас. Но тише, тише раздавайся вокруг одра, где он лежит, могучий мститель злых обид, кто покорил вершины Тавра, пред кем смирилась Еривань, кому Суворовского лавра венок сплела тройная брань. Востав из гроба своего, Суворов видит плен Варшавы, вострепетала тень его от блеска им начатой славы. Благославляет он герой твоё страдание, твой покой, твоих сподвижников отвагу и весь триумф отвоево и снея летящего за Прагу молодого внука своего.